Krell Industries. Конфиденциальная справка. Не для распространения. Охраняется адвокатской тайной. Строго конфиденциально. 1 июля. Кому: Правлению Grace Hall. От: Krell Industries. Тема: Отчёт о ходе расследования инцидента с утечкой данных и нарушением кибербезопасности. Результаты опросов. Семья 000-5. Непонятно, получили ли они запрос о встрече из Грейсхолл на общую семейную почту. Мы допросим всех членов семьи, когда они вернутся из лагеря. Семья 000-6. Получили запрос от Грейсхолл, но не ответили. Получили другие подозрительные письма с других аккаунтов. Могли отвечать. Семья 0016. Получили запрос от Грейс Холл и запланировали встречу. Позже пришло письмо, указывающее на то, что встреча была отменена и перенесена на другой день. Предварительные заключения. Компьютерная система Грейс Холл Былискомпрометировано примерно 30 апреля. В этот момент злоумышленники собрали большое количество личных данных семей учеников Грейс Холл, включая адреса электронных почт и имена детей. Доступ к персональным компьютерам отдельных семей злоумышленники получали после того, как родители учеников открывали фальшивую регистрационную форму. Если они планировали встречу, то потом злоумышленники отменяли эту встречу и отправляли письмо. Если эта попытка проваливалась, злоумышленники выходили на контакт каким-то другим способом. Учитывая синтаксические производные и разрозненные IP-локации, складывается впечатление, что взаимодействовали с членами семей учеников сразу несколько человек.